Главка 5. У каждого большого писателя не один, а несколько стилей. Эти стили то чередуются, то сливаются вместе в причудливых и смелых сочетаниях. И всю эту динамику стилей, без которой произведение искусства мертво, обязан воспроизвести переводчик. В эпоху Бало Ба смешение стилей считалось непрощаемым грехом. Но в наше время... Оно ощущается как одно из редкостных достоинств истинно художественной прозы. Возьмем для примера сочинения Киплинга. Это писатель очень несложного стиля, в котором библейская ритмика парадоксально сочетается с газетным жаргоном, солдатские вульгаризмы с мелодикой старинных баллад. Почти в каждом из его произведений есть несколько стилистических линий, которые переплетаются между собой самым неожиданным образом. Между тем, русские переводчики Киплинга даже не заметили этой многостильности и переводили его бесстильной прозой. Даже лучшие переводчики в старое время, имея дело с многостильным автором, передавали какой-нибудь один его стиль, а к остальным были слепые и глухие. Какое множество стихотворений Гейна были переданы на русский язык как чисто лирические, без малейшего оттенка той пародийной иронии, которая присуща им в подлиннике. Сочетание нескольких стилей в одном стихотворении Гейна оказалось не под силу переводчикам. И они долгое время представляли его русским читателям как самого тривиального одностильного лирика. Впрочем, в этом были виноваты не только переводчики, но и читатели, предпочитавшие именно такие переводы. Теперь это время уже позади. Переводчики Гейна, вслед, вслед за Александром Блоком и Юрием Тняновым, неплохо справляются и с этой задачей. Но среди проблем переводческого искусства есть одна наиболее трудная. До сих пор она не получила разрешения ни в теории, ни в практике. Да и вряд ли ее разрешение возможно, хотя оно и необходимо для до крайности. Эта проблема такая. Как переводить просторечие? Как переводить диалекты? Легко сказать, диалекты нужно переводить диалектами, просторечие просторечием. Но как выполнить эту, казалось бы, нехитрую задачу? этому поводу среди переводчиков ведутся горячие споры. Для того, чтобы читатель мог живее представить себе, в чем заключается существо этих споров, я счел необходимым в интересах наглядности устроить на дальнейших страницах показательный суд над теми мастерами перевода, которые пренебрегли просторечием. Самый настоящий суд с прокурором, адвокатом, судьей, дабы благодаря столкновению мнений читатели могли приблизиться к истине. Считаю необходимым предупредить читателей, что ни прокурор, ни адвокат не высказывает моих подлинных авторских мнений. Своё скромное мнение я выскажу лишь в заключительном слове, после того, как мы послушаем прения сторон. Итак, говорит прокурор.